Детектив. Марина Серова. Курортные развлечения. Частный детектив Татьяна Иванова. Что может ожидать неопытную молодую девушку на курорте? Грабеж? Наркотики? По глупости совершенное преступление? Да все что угодно. Так думала частный детектив Татьяна Иванова, вытащив из штормящего моря несчастную самоубийцу. Придя в себя, бедная девочка рассказала жуткую историю, приключившуюся с ней и ее подругой. Похоже, девчонок надо выручать, если бы Татьяна знала, что ее ждет впереди.